шестое Угрозы, козни и опасности «Скажи мне, наконец, — говорила красивая греческая куртизанка Ифтибеде, лежа на мягких пурпуровых подушках в своей экседре, в доме на священной улице близ храма Януса, — «Скажи, знаешь ты что-нибудь или нет? Есть у тебя в руках какая-нибудь нить или нет никакой?» Эти слова обращались к мужчине лет под пятьдесят с безбородым бабьим лицом, изрытым морщинами, под плохо смытым слоем белил и румян, одежда которого обличала комедианта. Не дожидаясь его ответа, Евтибеда прибавила «Хочешь ты знать мое мнение о тебе, метро Би?» Оно никогда не было высоким, но до сих пор я не считала тебя глупцом. Клянусь маской моего... патрона Момуса», — ответил комедиант визгливым голосом. «Не будь ты Эфтибеде, то есть прекраснее самой Дианы, а обольстительнее Киприды, Митробий, старый друг Корнелия Суллы серьезно рассердился бы на тебя. Если бы другая женщина сказала мне такие слова, клянусь победоносным Геркулесом, я повернул бы ей спину и ушел, пожелав ей счастливого пути к Стиксу». «Но что же ты делал все это время? Какие сведения собрал ты относительно их планов?» «Погоди, расскажу. Узнал я много и ничего». «Это что же значит?» «Потерпи, я объясню. Надеюсь, что ты не сомневаешься в том, что я, Митробий, старый комедиант, 30 лет исполняющий женские роли, умею очаровывать людей. Тем более, если эти люди — грубые и невежественные рабы,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 Но если между римскими патрициями, как бы ни были они презренны, не нашлось таких негодяев, которые согласились бы стать во главе гладиаторов? Однако была минута. Впрочем, довольна об этом. Теперь нужно заняться другим. Скажи, Митробий, сперва ты удовлетвори мое любопытство, перебил комедиант. Скажи, как удалось тебя узнать об этом... Заговори гладиаторов. От одного грека, моего соотечественника, также гладиатора. Ты, Эф-Тибеде, пользуешься на земле большей власти, чем Юпитер на небе. Ты стоишь одной ногой на олимпе олигархов, а другой — в грязи плевца. Тем лучше, если хочешь достичь... Достичь чего? Власти! Громко крикнула Эфтибеда, вскочив с места. Глаза ее загорелись зловещим огнем, и лицо приняло выражение такой ненависти, смелости и неукротимой воли, каких невозможно было предположить в этой гибкой, грациозной девушке. «Да! Власти! Богатство! Могущество! И...» — прибавила она, понизив голос, но еще внушительнее. «И мести!» Как не привык метробик к сценическим эффектам... Однако и он был поражен и глядел на Евтибеда, разъянув рот. Заметив его изумление, она громко расхохоталась. — Не правда ли? Я могла бы сыграть роль Медеи, если не так хорошо, как Галерия Мболярия, то все же не дурно. Ты словно окаменел, бедный мой Митробий. Старый ты опытный комедиант, а все-таки остаешься бабой и ребенком. Эхтибеда продолжал хохотать, видя, что Метроби все более и более девица, глядя на нее. «Так для чего же мне нужна власть? Как ты думаешь, старый колпак?» — спросила его куртизанка, хохоча и, щелкнув его по носу, продолжала. «Для того, чтобы разбогатеть, как любовница Суллы Никополии, или как старая куртизанка Флора, влюбленная в Гнея Помпея и серьезно заболевшая от того, что он бросил ее». Вот чего со мною, божусь Венерой, никогда еще не случалось. Да, старая маска. Чтобы разбогатеть, страшно разбогатеть и упиться всеми сладостями жизни, так как после неё по учению Эпикура, нет ничего. Понял ты теперь, для чего я пользуюсь всеми средствами обольщения, какими наделила меня природа, и с какой целью стою одной ногой на Олимпе, а другой в грязи. Но грязь пачкает. Можно отмыться.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 Говоря это, Митробий приблизился к куртизанке и, взяв ее руку, принялся целовать ее. «Ну, «Когда же ты наградишь меня в благодарность за мою преданность?» — спросил он. «Наградить? В благодарность? За что же я должна быть тебе благодарной, старый сатир?» — сказал Эф-Тибед, отдернув руку и оттолкнув его. «Разве ты открыл заговор гладиаторов?» «Но как же я мог бы его открыть, прелестное Фтибеда, если его не существует?» — жалобно возразил старик, смиренно следуя за гречанкой, ходившей по комнате. «Как? Скажи, любовь моя!» «Ну, хорошо», — сказала девушка, обернувшись и глядя на него с обворожительной улыбкой. «Если ты хочешь заслужить доказательство моей благодарности, приказывай, очаровательная дева!» Продолжай следить за гладиаторами, так как мне не верится, чтобы они совсем отказались от своего предприятия. Буду следить. Отправлюсь в Кумы, в Капую. Главное, выслеживай Спартака, если хочешь что-нибудь открыть. Лицо Евтибеда покрылось краской, когда она произносила это имя. «О, что касается Спартака, то я и без того же слежу за ним целый месяц. И не по твоему делу, а по своему собственному». «Вернее, по делу Суллы». «Как? Что ты хочешь сказать?» — с живостью спросила куртизанка, приближаясь к метробию. тот -то осмотрелся как бы боясь, чтобы кто-нибудь не услышал его, и, приложив палец к губам, тихо проговорил. «Это моя тайна, мое подозрение. Это, как я, быть может, ошибаюсь, а дело касается Суллы». То я не стану говорить о нем ни с кем в мире, пока не убежусь, что я не ошибся.